Весь мой, "Дуэль" и "Палата номер 6" воплотились размышления о Чехова конца 80-х годов над философскими, общественными и, естественно, научными вопросами. Один из них необходимость ясно осознанной цели нашёл яркое воплощение уже в Николге Прожевальский 1888 год. Рассуждения героев в "Дуэли" о провисть естествоиспытателя решать философские вопросы о союзе естественных гуманитарных наук в соотношении веры и знания, таких теорий, как непретимление злу с данными положительных наук, отразились в собственной мысли Чехова. Подготовка к Сахалинскому путешествию и писание книги о том, чтение множества специальных трудов, Споры с зоологом Вагнером оживили и обострили естественно-научные интересы Чехова. В частности, его внимание к дарвинизму. Герои спорят об этом. Палате номер шесть тоже очень много спорит. В эти годы Чехов заинтересовался философией античного мыслителя-стойка Марка Аврелия, которая в разных планах отразилась в повести. «Герой!» Андрей Фимыч неоднократно высказывается на тему о ничтожности всего внешнего и противопоставляет ему внутреннее успокоение в самом себе, в своём разуме. В смыслах о врели о единении с разумением общечеловеческим, сходны высказывания Андрея Фимыча об обмене гордых свободных идей между мыслящими людьми. Но во многом герой спорит с древними мыслителями, Например, с тем, что смерть не более чем перемена состояния, что изменится только вид существования, а человек останется жив. «Какая трусость утешать себя этим суррогатом без смерти!» — восклицает Рогин. Только трус может утешить себя тем, что тело его будет жить в траве, в камне, в жабе. Палемики героев в какой-то степени нашли отражение мысли Чехова, который, пересказывая одному своему корреспонденту разговор с Толстым, писал: "Моё я, моя индивидуальность, моё сознание сольются с этой массой. Такой бессмерти мне не нужно. Я не понимаю его". Эту мысль Чехова мы вполне могли в палате номер 6 и не узнать. Да и вообще поверять словам героев в произведении, в высказываниями его авторы сделанными в другом месте не совсем корректно. Но всё же мы не можем отставить в сторону вопрос, как же относился Чехов к тем идеям, которые так страстно высказывает его герой, кому из героев симпатизирует? На чьей он стороне? В литературе традиционно ситуация, когда идеи героя выявляют свою истинность или, несомненно чаще, ложность, несостоятельность в процессе столкновения с реальными обстоятельствами. Способы проверки различны. Эта проверка может не зависеть от воли героя. Такое многочисленное произведение на тему утраченных иллюзий в русской мировой литературе. Проверка может исходить от героя. В такие положения ставит своих персонажей Достоевский. Раскольников хочет убедиться, смеет ли он приступить обычную мораль. У Чехова есть оба варианта проверки. В дуэли фон Корен собирается на практике осуществить свою идею об уничтожении слабых. В рассказе Пари герой для доказательства своего тезиса просидел 15 лет в добровольном заключении. В палате номер шесть Рагину предоставлено убедиться на собственном опыте в степени справедливости своих рассуждений. Андрей Ефимович и теперь был убежден, что между домом Мещанки и Беловой и палатой номер шесть нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета-сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко. Отчаяние вдруг овладело им. Он ухватился обеими руками за решётку и за всей силой потряс её. В рассказе "Огни" повествуется история с кисочкой, показывающая, каким ужасом и глупостью в практической жизни, в столкновениях с людьми ведут мысли о бесцельности жизни, о ничтожности и бренности видимого мира. Соломонова суета сует. У Чехова Человек, не признающий поправок, вносимых в его воззрение жизнью, применение своим идеям следующий, обычно человек узкий, ограниченный. Таковы Львов из Иванова, Власич из «Соседи», Рашевич из «Рассказа в усадьбе». Авторские симпатии, безусловно, отдаются людям, способным к душевной эволюции. И все же не про одно из упомянутых произведений Нельзя сказать, что идея в нём полностью исчерпана или проверена в столкновении с реальным миром. Увидев в очию, что человек может измениться, фон Корн в конце повести тем не менее говорит: "Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как я вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относить на вас, но ведь спотыкаются на ровной дороге". Такова уж человеческая судьба. И если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды. В огнях история с кисточкой не убедила студента, которому рассказ инженера и предназначался в первую очередь. Она не убедила и второго слушателя, рассказчика. Многое было сказано ночью, но я не увозил собою ни одного решенного вопроса. законченные и готовые мудрости опять не до на в руки читатель. Вдейных столкновениях персонажей, носителем правды или были других приближающимся к ней, всегда является не тот, чья логика строже и идея обоснованно убедительней, а тот, чьи чисто человеческие качества вызывают большую симпатию у автора. Программа Лиды из дома Смизаниным, что нужно делать малое и дела. дило На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если б поблизости был Мьяцинский пункт, то она осталась бы жива, гораздо разумнее, чем фантастические идеи художника, убежденного, что истина была бы найдена очень скоро, если б все мы, городские и деревенские жители...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 полез нив в моей жизни прав ни в своих идеях о прощении. Конечного решения по этому вопросу Чехов не даёт, а в том, что в конкретных жизненных ситуациях поступает более нравственно, чем его оппоненты. Отец, тесть, инженер Должиков или его бывшие друзья. Прозрение героя жены началось тогда, когда он понял, что дело Не в таком или ином осуществлении идеи, вокруг которой идет борьба между ним и женой. Весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно. Вопреки обыкновению своих литераторов-современников, Чехов на восток ездил прежде, чем на запад. Но в марте 1891 года он вместе с Сувориным поехал за границу. Был в Вене, в Венеции. Лето провел, как всегда, с семьей, на этот раз в имении Богимова в 12 верстах от Олексина. Шла работа над повестью «Дуэль» и книгой «Остров Сахалин». Был написан рассказ Бабы. Сибирское путешествие и картины каторжного острова не уходят из творческого сознания Чехова.